В конце 1970-х годов молодая исследовательница из Беркли по имени Элизабет Блэкберн изучала уникальный простейший микроорганизм тетрахимену, который любит обитать в стоячей воде. Поэтому Блэкберн и называет его прудовой тиной. Блэкберн обратила внимание, что на концах хромосом Тетрохимены имеется очень много повторяющихся последовательностей ДНК. Эти последовательности построены из одинаковых блоков 2-тимина, 4-гуанина, тити-жи-жи-жи-жи, которые повторяются много раз. Поначалу она сочла их мусорными ДНК, которые ничего не кодируют и не выполняют никаких функций. Теломеры, как впоследствии были названы эти повторы, закрывают концы хромосом, защищая их так же, как пластиковые наконечники защищают концы шнурков. Теломеры не несут никакой значимой генетической информации и просто представляют собой повторяющийся ряд аминокислот. У человека эта теломерная последовательность имеет вид TTAGGG, отличаясь от теломерной ДНК простейших всего одной аминокислотой. Но оказалось, что они далеко не бесполезны. Они служат жертвенным барьером, защищая собой основную несущую информацию часть ДНК. При каждом последующем делении клетки теломерные наконечники немного укорачиваются. Когда они полностью исчезают, начинают разрушаться сами так называемые шнурки, кодирующие участки ДНК. И когда повреждения становятся достаточно серьезными... Клетка перестает делиться и погибает. Но, как это обычно бывает в науке, каждое открытие лишь порождает множество новых вопросов. Если наши теломеры разрушаются при каждом делении, почему мы продолжаем жить? Значит, у наших клеток имеется какой-то способ восстанавливать свои теломеры, и наши ДНК остаются нетронутыми. Десять лет спустя, благодаря тем же прудовым тетрахименам, Блэкберн вместе со своей аспиранткой Кэрол Грейдер нашли ответ на этот вопрос, открыв и описав фермент под названием телумераза. Его работа состоит в том, чтобы восстанавливать концы хромосом путем добавления к ним новых последовательностей TTAGGG. Другими словами, Тело Мираза помогает сохранять наконечники на концах нашей ДНК, защищая сами шнурки от разрушения. Далее нетрудно было установить корреляцию между длиной теломер и здоровьем. Одно широкомасштабное исследование, охватившее 17-летний период, показало существование выраженной взаимосвязи между длиной теломер и общей смертностью. Не хочу вас пугать, но чем короче ваши теломеры, тем короче ваша жизнь. Другое исследование дало еще более ошеломительные результаты. Коллега Блэкберн из Калифорнийского университета в Сан-Франциско по имени Элиса Эппл исследовала группу матерей, которые на протяжении нескольких лет заботились о своих хронически больных детях, то есть жили в состоянии постоянного стресса. Она обнаружила, что чем дольше женщина находилась в такой роли, тем короче были ее теломеры. Биологический возраст клеток женщин из этой группы превышал их реальный возраст на 9-17 лет. Уход за престарелыми родителями обычно имеет тот же эффект, что опровергает теорию о том, что старение является жестко запрограммированным процессом. Другие исследования обнаружили, что короткие теломеры в белых клетках крови провоцируют развитие типичных возрастных болезней, таких как сосудистая деменция, сердечно-сосудистые заболевания, рак, артриты, диабеты, резистентность к инсулину, ожирение и так далее. В то же время спортсмены имеют более длинные теломеры по сравнению с обычными людьми, а у некоторых долгоживущих морских птиц теломеры с возрастом становятся не короче, а длиннее. Таким образом, очевидно, что у людей с короткими теломерами большие проблемы. Однако исследования оставили без ответа главный вопрос являются ли короткие теломеры причиной старения или всего лишь симптомом биологического стресса, вызванного психологической ситуацией или хроническим заболеванием. Совсем недавно еще одно масштабное исследование, охватившее более 4500 человек показало, что при отсутствии нездоровых привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем, взаимосвязи между короткими теломерами и повышенной вероятностью преждевременной смерти не наблюдается. В 2009 году Блэкберн, Грейдер и еще одному исследователю по имени Джек Шосток была присуждена Нобелевская премия за открытие того, как теломеры и фермент теломераза защищают хромосомы. Остается по-прежнему неясным, является ли теломераза тем самым волшебным средством от старения или нет. Некоторые исследования намекают, что она вполне может им быть, В 2010 году в журнале «Нэтше» Рональд Депинхо, ныне директор онкологического центра имени Андерсона в Хьюстоне, опубликовал результаты своего нашумевшего эксперимента. Он начал вводить активатор теломеразы мышам с нокаутированным геном теломеразы. Мыши, лишенные этого гена, находились в ужасном состоянии здоровья. В результате опыта их здоровья волшебным образом восстановилось, что потрясло депинхо, который ранее был известен своим скептическим отношением к теломерам. Исследования на людях показали, что у людей с низким уровнем тела миразы чаще присутствуют шесть основных факторов риска, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Но, как подчеркивают критики, все эти исследования однозначно говорят только об одном – Плохо вообще не иметь миразы. Идея, что наши клетки имеют встроенные часы, которые можно перевести назад при помощи одного единственного фермента, привлекает своей простотой. Почему бы просто не добавить или не активировать теломиразу, чтобы клетки продолжали делиться и дальше? Сегодня так называемые специалисты по антивозрастной медицине предлагают тесты на определение длины теломер стоимостью от 200 долларов до 1000 долларов, которые якобы измеряют ваш клеточный возраст. Те же самые так называемые врачи продают так называемый активатор теломеразы ТА-65, созданный, как утверждается в рекламе, на основе разработок, за которые была присуждена Нобелевская премия. Месячная доза этого БАДа стоит около 600 долларов, что, разумеется, не является проблемой для таких фанатов вечной молодости, как Сьюзан Соммерс. Но остальным будет полезно узнать, что активный ингредиент ТА-65 производится из растения Астрагал, экстракт которого можно купить, например, на сайте Витамин Шоп по цене 15 долларов за флакон. Существует еще одна проблема. Искусственная активация теломеразы может провоцировать рак. У раковых клеток есть одна общая черта. Почти все они в большом количестве синтезируют теломеразу. Теломеразная активность обнаруживается почти в 100% раковых опухолей. В результате раковые клетки имеют длинные теломеры и могут делиться бесконечное число раз. Вот почему последние исследования рака сосредоточены на поиске способов подавить активность телами разы в раковых клетках. Испытание препарата ТА-65 на мышах, профинансированное самим производителем, показало, что этот активатор не только не продлил жизнь у принимавших его мышей, но немного увеличил частоту возникновения у них рака печени по сравнению с контрольной группой. Теломираза – это единственная наиболее специфическая характеристика, отличающая раковые клетки от нормальных, говорит Хейфлик. Ее присутствие должно быть сигналом тревоги. Так какого черта намерена накачивать себя теломиразой? Действительно, какого черта? Еще больше вопросов по поводу теломер и теломеразы возникает в связи с тем фактом, что некоторые животные, имеющие очень длинные теломеры и высокий уровень теломеразы, имеют очень короткую продолжительность жизни, как, к примеру, лабораторные мыши. Таким образом, пока остается неясным, являются ли короткие теломеры причиной старения или же симптомом возрастных заболеваний. Но есть и куда более важные вопросы, и касаются они судьбы наших клеток и того, что происходит, когда они прекращают делиться. Одним из самых важных тестов, которым меня подвергли при обследовании по программе BLSA, был простой анализ крови, позволяющий предсказать состояние здоровья человека гораздо лучше любого другого отдельно взятого теста. «Ваш врач вряд ли когда-нибудь назначал вам этот анализ. Разумеется, эту так называемую секретную информацию я получил не от сотрудников БЛСА, которые даже не упомянули мне об этом. Я о нем узнал только несколько недель спустя, во время беседы с Луиджи Ферручи. Этот анализ крови определяет уровень интералейки на шесть» белка из разряда цитокинов, молекул-посредников, производимых нашими клетками. Интерлейкин-6 помогает бороться с инфекциями и залечивать раны. Однако у пожилых людей уровень интерлейкина-6 и других противовоспалительных цитокинов все время прыгает и может подниматься до очень высоких значений без видимых причин. Это одна из самых больших загадок старения. Чем старше мы становимся, тем больше воспаления носим в своем теле, и никто не знает точно почему, откуда оно берется. Интерлейкин-6 – это своего рода главарь всей банды воспалительных цитокинов. Он отвечает за большинство видов лихорадки. Одной из его функций является повышение температуры тела, а также, по всей видимости, командует выработкой десятков других воспалительных агентов. Он не чурается и убийства. По крайней мере, его уровень напрямую коррелирует с уровнем смертности. Как показало продолжавшееся 25 лет исследования в ранчо Бернарда, пожилые калифорнийцы с повышенным уровнем интерлейкина-6 в крови покидали этот бренный мир раньше других. Это также один из маркеров, которому Луиджи Ферручи уделяет пристальное внимание в BLSA. У людей с повышенным уровнем интерлейкина-6 с большей вероятностью имеются какие-то внутренние проблемы, возрастные болезни или другие факторы риска, способные ускорить смерть. «Пока мы не можем сказать, какая здесь причина-следственная связь, однако это один из самых сильных биомаркеров, который мы знаем», — сказал он мне. В частности, хроническое воспаление значительно повышает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезни печени. Что вполне объяснимо, воспалительный процесс способствует образованию артериальных бляшек, а постоянное воздействие интерлейкина-6 повышает вероятность превращения нормальных клеток в раковые. Было установлено, что воспалительный процесс в организме даже вносит свой вклад в развитие депрессии. Когда мы становимся старше, воспаление становится настолько распространенным, что итальянские коллеги Ферручи ввели в обращение специальный термин инфлемагенг воспалительное старение. Но до недавнего времени никто не мог дать удовлетворительного объяснения того, почему многие пожилые люди страдают от хронического вялотекущего воспаления. Как оказалось, один из возможных ответов вновь возвращает нас к пресловутому пределу Хейфлика. Хейфлик определил две возможные судьбы наших клеток после того, как те прекращают делиться. Либо они трансформируются в раковые, то есть становятся бессмертными, либо вступают в стадию, названную им репликативным старением. Так что же делают стареющие клетки? В конце 1990-х годов исследовательница рака Джудит Кампези из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли решила изучить этот вопрос. Долгое время считалось, что стареющие клетки безвредны и безопасны, как пенсионеры, мирно сидящие на лавочках в местном парке. Но Кампизи не была в этом уверена. Она также не была убеждена в том, что предел Хейфлика действительно является причиной старения. «Если вы сделаете биопсию у 90 человека, вы найдете у него массу клеток, которые по-прежнему продолжают делиться», — говорит она. «Поэтому объяснение, что мы стареем и умираем только потому, что наши клетки перестают делиться, меня не устраивает». Когда она внимательно рассмотрела стареющие клетки, то обнаружила, что это были далеко не безобидные клеточные пенсионеры, каковыми их считали Хейфлик и другие. Вместо того, чтобы мирно доживать свой век, стареющие клетки буквально сочатся воспалительными цитокинами. Это стало настоящим прозрением, когда мы поняли, что стареющие клетки активно производят вещества, вызывающие хроническое воспаление, говорит она. А воспаление играет определяющую роль в развитии практически всех известных нам возрастных заболеваний. Стареющие клетки – это очень плохие соседи. Не безвредные старички, мирно дремлющие на заваленке, а скорее плохие парни – в духе персонажа Клинта Иствуда, восседающий на пороге своего дома с бутылкой Будвайзера, дымящейся сигаретой и винтовкой в руках. Их токсичные выделения отравляют окружающие клетки, делая их более уязвимыми перед болезнями, способствуя их перерождению в злокачественные или провоцируя их старение. Да-да, оказывается, старение заразно. Хорошая новость состоит в том, что в живых тканях стареющих клеток не так уж много. Максимум 15%. Такой рекордный показатель был обнаружен в коже очень старых бабуинов. Но, как и в случае Клинта Иствуда, не нужно много таких парней, чтобы превратить весь район в отвратительное для жизни место. Уроженка Квинси, типичная жительница Нью-Йорка со своей копной вьющихся каштановых волос, кампези кажется немного неуместной в своем кабинете в штаб-квартире Института исследования старения имени Леонардо и Берил Бак. Именно в Институте Баков, спроектированном Йо Минг-Пием, мраморном дворце в стиле постмодерн, возвышающемся среди холмов округа Марин в 2005 году, Кампези и ее коллеги обнаружили, что большинство видов стареющих клеток секретируют характерный комплекс, так называемую сигнатуру белков-цитокинов, ключевым компонентом которого обычно выступает интерлейкин-6. Она окрестила этот комплекс белков старческим секреторным фенотипом. Сокращенно SASP. Ученые любят сокращения, как вы уже заметили. Любопытно, что точно такой же комплекс цитокинов, как было установлено, несет ответственность за хронический воспалительный процесс в организме пожилых людей, что навело Кампези и других исследователей на мысль о том, что стареющие клетки, секретирующие белки SASP, могут способствовать самому процессу старения. «Механизм старения клеток развился как механизм подавления рака, но мы думаем, что он также вызывает дегенеративные заболевания в пожилом возрасте и даже способствует развитию вторичного рака и в целом онкологических заболеваний во второй половине жизни, после 50 лет», — говорит она. «Проще говоря, стареющие клетки вызывают в организме хроническое воспаление, которое становится источником всех остальных бед, рака, нейродегенеративных заболеваний, саркопении, возрастной потери мышц и многих других. В этом и заключается абсурд старения. Клетки стареют, чтобы не превратиться в раковые. Однако стареющие клетки вызывают хроническое воспаление, которое заставляет другие клетки превращаться в раковые. Тем не менее стареющие клетки выполняют одну очень важную функцию – Они помогают заживлять раны. Если порезать мышь или самого себя, если на то пошло скальпелем, некоторые клетки вокруг раны немедленно превратятся в стареющие и начнут вырабатывать цитокины SASP. Эти цитокины индуцируют воспалительный процесс, который способствует восстановлению тканей и защищает от инфекций. Таким образом, в краткосрочном плане стареющие клетки помогают нам поддерживать целостность нашего тела, но в долгосрочной перспективе они нас медленно убивают. Пожалуй, самым убедительным доказательством того, что стареющие клетки ускоряют процесс старения, можно видеть на примере людей, перенесших рак. После так называемой химии у них образуется большое количество стареющих клеток, поскольку эти препараты разрушают ДНК и клетки перестают делиться. Исследователи заметили, что у этих людей гораздо раньше, чем обычно, начинают развиваться другие возрастные заболевания. Через 20 лет они появляются в больницах с целым набором возраст зависимых патологий, включая вторичный рак, никак не связанный с их первичным раком, говорит Кампезе. Аналогичное явление наблюдается и у пациентов, проходивших терапию ВИЧ-инфекции с использованием сильнодействующих антиретровирусных препаратов, которые также оставляют после себя массу стареющих клеток. Установлено, что многие из этих ВИЧ-пациентов страдают такими заболеваниями, как, к примеру, атеросклероз, развитие которого провоцируется высоким уровнем воспаления. Из-за большого количества стареющих клеток организмы людей, перенесших рак и ВИЧ, буквально купаются в воспалении, что приводит к их быстрому старению. Но что произойдет, если нам удастся избавиться от стареющих клеток? В клинике Мея в Рочестере, штат Миннесота, более чем в 3000 километрах, от Института имени Баков, команда исследователей осуществила изощренный эксперимент, чтобы посмотреть, что случится, если очистить организм от стареющих клеток. Это было непросто. Сначала ведущий исследователь Даррен Бейкер и его команда создали чрезвычайно сложную генно-модифицированную мышь. Для этого они взяли мышь-мутанта, которая очень быстро остарела из-за обилия стареющих и дисфункциональных клеток. У нее отсутствовал ген, отвечающий за синтез одного ключевого белка. Затем они скрестили ее с другой, созданной ими мутантной мышью, у которой стареющие клетки можно было уничтожить и вывести из организма при помощи специального препарата. Я предупреждал, что будет сложно. Новая гибридная мышь была не только самым экзотическим и дорогим грызуном, когда-либо ходившим по этой земле, но и самым нездоровым. Эти особи чрезвычайно быстро старели из-за накопления стареющих клеток. Уже в молодом возрасте они страдали катарактой, теряли мышечную и жировую ткань, как дряхлые старики, и их кожа становилась дряблой и морщинистой. Уже в среднем мышином возрасте они демонстрировали все признаки старческой остении. Но когда Бейкер и его коллеги начали вводить им специальный препарат, уничтожающий стареющие клетки, их состояние резко улучшалось. Они стали намного сильнее, дольше бегали на беговой дорожке, избавились от катаракты и даже от морщин. Они в буквальном смысле слова омолодились, причем без всяких там инъекций мышиного гормона роста. Когда-нибудь мы сможем очищать наши организмы от стареющих клеток точно так же, как сегодня меняем масло в своих автомобилях, сказал мне Джеймс Киркленд, один из соавторов исследования. Но сначала нам нужно научиться распознавать их и затем аккуратно удалять, не повреждая их соседей. Непростая задача, поскольку стареющие клетки составляют лишь небольшой процент от всех клеток и распределены по всем тканям и органам. «Пока это научная фантастика», – предупреждает Киркленд. Но эта задача может стать гораздо проще, если мы сумеем выяснить, где любят сосредотачиваться стареющие клетки. Помните, что их относительно мало. Киркленд, как и Кампизи, занимается изучением клеточного старения вот уже много лет и считает, что именно стареющие клетки – стоят за большей частью тех негативных явлений, которые мы в совокупности называем «старением». Однако одна из главных тайн стареющих клеток состоит в том, где именно в организме они находятся, поскольку их чрезвычайно трудно идентифицировать и локализовать, если только вы не экзотическая генномодифицированная мышь стоимостью несколько миллионов долларов. Киркленд считает, что самые мощные и вирулентные очаги стареющих клеток сконцентрированы в конкретном виде ткани, которая у многих из нас имеется в большом избытке, а именно в жировой ткани.